Тесная связь. Иногда причина проста, но ее не видят. И простой совет может спасти жизнь. Вот история из жизни. У одной женщины муж стал сварливым и раздражительным, вспыхивал по пустякам, ругался, сердился, кричал. Настроение менялось постоянно. То он такой же, как раньше, добрый, милый человек, а то из-за крошки на столе закатывал концерт с воплями. А потом плакал, чего никогда за 20 лет не было. И снова кричал. Женщина водила мужа к психологу. Тот за 20 сеансов уловил какие-то причины в детстве клиента и уже подбирался к школьным годам. Муж с психологом честно работал. А еще посетил семейного консультанта. Там ему дали очень хорошие советы, как себя вести. Это все было полезно, бесспорно. Но проблема оставалась. Дело дошло до развода. Муж и так знал, как себя вести. Но не мог. Я посоветовала обратиться к врачам и пройти диагностику. Проверить давление и сердце, на которые муж никогда не жаловался. И что? Нашли серьезное заболевание. Оно и влияло на состояние мужа и делало его таким невыносимым. Это очень простой совет. Ведь по внешнему виду мужа было ясно, что он склонен к определенным заболеваниям. Внешний вид человека может указывать на некоторые болезни и особенности. Есть типология характера Кречмера. Есть в медицине понятие габитус – внешний вид человека. Особенности телосложения, осанка, цвет кожи, выражение лица и так далее Это признаки, по которым можно судить о состоянии здоровья человека. И есть банальное знание о том, что изменение поведения и характера может свидетельствовать о развитии соматического заболевания. И психологические или философские вопросы надо решать только после того, как обнаружена телесная причина. Сначала надо проверить телесное здоровье. По крайней мере, иногда это исключительно важно. Ведь крикливый мужчина просто погиб бы, а жена всю жизнь винила бы себя в разводе. Хороший совет всегда прост. Если близкий стал вести себя странно, или мы сами вдруг стали замечать у себя скачки настроения или приступы гнева, нужно сначала пойти к врачу и проверить тело. Мозг тоже сюда относится. А потом уже заниматься всем остальным. Может, вы обижаетесь на маму за вспышки злости и сварливость, но на самом деле причина изменения ее поведения в состоянии мозга сосудов. Может, вы вините ребенка за лень, а у него и вправду нет сил из-за скрытой болезни. Может... На супруга сердитесь за забывчивость и раздражительность. Но на самом деле причина в его физическом здоровье? Помнится, отец выгнал сына из дома за мелкие кражи. Хотя в остальном был хороший паренек. Добрый. Его тоже к психологу водили. Не помогло. А у мальчика обнаружили опухоль в мозгу. Поэтому он так странно себя вел. Отец потом очень себя корил. Философия учит. Душа и тело связаны. И есть духовные причины болезни, это правда. Но в первую очередь надо проверить телесное здоровье. Может, вы спасете любимого человека, и не придется потом корить себя и плакать.